Глава третья. Давай вооружаться. Что и как крафтить зависело от того, какие материалы я найду. А вот для кого было понятно. Для Сергея и Вики в первую очередь. Насчет Карины я пока не решил. Если восстановится, возьмем с собой, но оружие для нее сделаю только если успею и будет из чего. Я попробовал представить нашу группу как пати из компьютерной РПГ-игрушки. Танком буду я, потому что на мне все заживает лучше, чем на собаке. Но щит мне все равно нужен, чтобы не принимать ненужный урон. Хилы у нас нет и не будет, вместо него спонтанное исцеление от повышения уровня, ну и таблетки, если таковые еще попадутся в магазине. Дамагерами будут все остальные, вопрос только какими? «По здравом размышлении решил, что патронов не густо, потому оружие нужно и для Рамиза. По молодевшему азербайджанцу подошел бы огромный молот, что мы нашли в гараже, будь он чуть полегче, а так придется для него тоже что-то сообразить. Поэтому основным бойцом ближнего боя точно будет Рамиз, он дядька крепкий и сильный, явно с опытом борца». Вику легко было представить в виде этакого берсеркера, рвущего врага когтями и зубами, но портить такую красоту даже с эстетической точки зрения было по-мужски жаль, поэтому ей требовалось что-то для дальнего боя. Будет биться со средней дистанции вместе с Максом копьем. Вики, конечно, в идеале бы лук или арбалет, но такое я вряд ли скрафчу, так что копье. Сергеич! «Электрик напоминал Урку. Юрки осторожный, но в отчаянии храбрый, и будет биться до последнего. Ему бы и работать, но урона от нее мизер. Подумаю над оружием типа дубины, отрезок металлической трубы, приварить к ней штыри и прочее дробящее колющее. Очень эффективно должно получиться. Такое же оружие уверен сгодится и Рамизу». Размышления разогнали сонливость. Руки чесались этим заняться, потому что, если верить Лизе, у дальнейших телодвижений по поводу спасения выживших и развития своей общины появился смысл. Я могу создать клан, и с моими людьми не случится ничего плохого во время третьей волны. Можно и нужно строить новую жизнь. Этим мы и займемся. С этими мыслями я дошел до гаража. Там горел свет, изнутри доносились характерные звуки, как когда работает сварка, и бодрый голос электрика. Сперва я думал, он что-то кому-то рассказывает, но когда подошел поближе, понял, что нет. Сергей пел. «Затряслась земля сырая, в гору реки подтекли, стопудовую мадаму черти с лошади снесли». Мне нужно было посмотреть, что есть на складе. Я рассчитывал найти стальные трубы, ведь ими тут все моторы оплетены, как мышцы сосудами. Может, что-то досталось. Да Еще мне был необходим сварочный аппарат, который эксплуатировал Сергеевич. Электрик, кстати, надыбал где-то потертую замасленную бейсболку и натянул ее по самые брови. Пивуна нашего я пока трогать не стал. Вошел в соседний ангар, нащупал выключатель. Щелк. О, благо цивилизации. Нам досталась самая крутая база. С водой бы что-нибудь решить, вообще фантастика была бы. Да хоть колодец выкопать. Тут дожди идут часто, грунтовые воды близко. Вот же выверт восприятия. Нам предстоит смертельно опасный поход, а я о будущем мечтаю. Подойдя к куче хлама, я принялся в ней копаться. Мешки с трепьем, грязные ведра, нагромождение ящиков. О, ручная пила. Откладываем. Еще трепье, разобранная дрель, сверла. Самые длинные пригодятся. «Вилы без рукояти, вообще идеально, тазы, ведра, раз лопата, два лопата, большой молоток, набор отверток, зубило, долото, автомобильное сцепление. Шикарно, подойдет, тяжеленное, железное. Интересно, можно ли зазубрить его края? Рама от велика, чем не трубы, тоже в сторону, цепь от велика, пусть будет, распилим и можно использовать вместо хлыста». «Блин от штанги, жнецы, пошлите мне блин от штанги!» Но мне был послан ржавый топорик. Тоже неплохо. Я сделал выпад, сымитировал удар. А вот и трубы! е, -е! И что-нибудь для щита, даже щитов. Не только мне, но и Сергеичу с Рамизом. Обязательно нужны щиты от в тех же, от ползунов. Вроде бы ничего полезного больше нет». «Витек-выживальщик наверняка нашел бы, и из этой кучи хлама выбрал бы другое, еще бы оборжал меня, дескать, что ты, офисная моль, понимаешь? Если не понимаю, значит, буду учиться. Сергейич, если что, подскажет». Он сидел возле автовышки, как доярка возле коровы. Справа лежали трубы, более удобные, чем те, что откопал я. «Помощь нужна», — сказал я, и Сергей аж подпрыгнул вместе со стулом, развернулся. Оружие вам надо сделать для завтрашнего похода, объяснил я. Дело не быстрое, но без этого никак. Думал, он начнет быковать, давить, чтобы я выгнал Карину, но нет, похоже, принял решение группы и успокоился. Вместо бычества сергеевич почесал плешь, окинул меня взглядом и пожаловался. «Вроде тут много всего, а для тарантасов нет ничего подходящего. Вилы вот только. Листы железные нужны для брони. А то ж закидают коктейлями молотого теми же. И что? Сгорим, как есть сгорим». «Завтра поищем», — успокоил его я. «Ты чем воевать будешь, когда с тарантаса своего слезешь?» «То-то же. Давай вооружаться. Только сварка нужна. Как вижу, все работает». «Ага. А чего у тебя? Тащи давай». «Лучше ты тащи туда сварочный аппарат, там целая гора всякого». В глазки Сергея чалчно блеснули, он поднялся и потер руки. Процесс пошел весело и бодро, я показывал находки и говорил, что с этим можно сделать, а Сергеич выносил приговоры придумкам. Процесс крафта оказался более-менее предсказуемым, я брал в руки предметы, и система выдавала их убойную силу. Только сцепление система не распознала как оружие, и когда Сергеич намертво приварил его к трубе, которая наносила 4-6 единиц урона, просто умножила его на 4. — А если края зазубрить? — Болгарка есть? — Диски у болгарки хилые, сломаются! — пробурчал Сергеевич, а потом вдруг как понял. — Болгарка, ёпта! Болгарочка! И края сцепления были зазубрены с помощью болгарки. Он нарезал по кромке острые выступы, будто зубья. Сергеич отошел, вытирая пот со лба, и полюбовался на свое творение. Я взял получившуюся дубину в руки, она была тяжелой, но вполне управляемой. «Готово вроде», — проговорил я, сжимая рукоять, и тут же по всему оружию пробежала световая волна. «Получилось?» — обеспокоенно глядя на меня спросил Сергеич. «Получилось же!» «Получилось!» — с улыбкой ответил я, глядя на уведомление системы. «Удивительно!» «Возможно, сказалось мое присутствие и вовлеченность в процесс, потому что хоть и выполнял основную работу Сергеевич, крафт засчитали мне, как будто и сам претендент был лишь инструментом в моих руках». «Денис Рокотов, вы изобрели чертеж модификации оружия «Тяжелая дубина из автомобильного сцепления и трубы». «Компоненты, автомобильное сцепление, стальная труба, сварочные швы, зазубренные края». «Качество редкое. Особые эффекты отбрасывания кровотечения. Хотите дать модификации свое название?» «Крушитель», — сказал я без колебаний. «Нет, лучше...» — я посмотрел на довольную морду Сергеича. «Палица Сергеича». Палец мой при чем?» — удивился электрик, не видевший сообщений системы. «Полица? Полица? Не понял». Чертеж редкой дубины «Палица Сергеевича» внесен в список известных модификаций. «Палица Сергеевича» – редкое дробящее оружие, урон 3648. Особый эффект – отбрасывания С вероятностью 30% цель отбрасывается на 2 метра назад и теряет равновесие на 3 секунды. Особый эффект – слабое кровотечение». Зазубренные края наносят рваные раны, цели стекает кровью, теряя 1% активности каждую минуту в течение 5 минут. Статы были похуже, чем у втыкателя, видимо, многое зависело от сложности и исходного качества материалов, но все равно пуха удалась. Оптимальный вес около 4 килограммов достаточно, чтобы наносить мощные удары, и не так много, чтобы у здорового мужика-претендента не хватило сил на замах. Урон восемь. «Два спецэффекта», — доложил я Сергеичу. «Можно отбросить и ошеломить, плюс будет истекать кровью минут пять. Называется «Палица Сергеича». что такое «Палица»?» «Ну, типа булавы. Я ХЗ, Сергеич». булава что такое?» «Дубинка такая, типа битый бейсбольный». «Ну так и назвал бы дубиной, дубина», — засмеялся он. «Сам слов не знаешь, а все туда же». Это он на Макса намекал, который любил ввернуть что-нибудь эдакое стремительным домкратом, но видно было, что он доволен оружием, к которому приложил руку. «Хорошая дубинка получилась! Черепа крошить самое то!» Сергеич с энтузиазмом потряс палец и радуясь новообретенному оружию, как ребенок, потом сделал пару ударов и поприседал, издавая дикие звуки. «Теперь щиты нужно состряпать», — сказал я. «Тебе, мне, Рамизу. Вот только из чего?» — Из мента! — радостно оскалился Сергеевич. Надо ограбить мента! А из этого хлама не сделаешь, фигня получится! Давай дальше варить, говори, что к чему! — Ты как Бендер! — ухмыльнулся я. — Только не Остап, а робот-сгибатель. Тот сгибал все подряд, а тебе бы все варить и варить. Будешь теперь сварщиком, пролетарий. — Служу Отечеству! — взял под козырек бейсболки Сергеевич. Я взял в одну руку относительно тонкую длинную полутораметровую трубу, в другую садовые вилы без рукояти, приложил одно к другому, прикидывая, как лучше соединить. «Стой! Не торопись!» — остановил меня Сергеич. «Просто так приваривать нельзя. Зубья погнутся и отвалится при первом же серьезном ударе». Он включил болгарку и принялся вырезать в конце стальной трубы продольные пазы точно по размеру трех острых зубьев вил. Искры летели во все стороны, я отошел подальше, прикрывая лицо рукой. «Вот так!» — удовлетворенно проговорил Сергеич, выключив инструмент. «Теперь вставляем намертво и завариваем». Процесс занял добрых полчаса. Сергеич старательно проваривал каждый шов, время от времени поднимая маску и критически осматривая работу. «Готово!» — наконец объявил он. «Давай проверяй!» Я взял получившееся копье в руки длинная стальная труба с четырьмя острыми зубьями на конце. Оно было чуть короче первой версии втыкателя, но легче. Сделал несколько выпадов в воздух. Неплохо! одобрил я, и тут же по оружию пробежала световая волна. Денис Рокотов, вы изобрели чертеж модификации оружия, самодельное копье из стальной трубы и садовых вил! «Компоненты – стальная труба, садовые вилы, пазовое соединение, сварочные швы. Качество – редкое, особые эффекты, множественное протыкание, обездвиживание. Хотите дать модификации свое название?» «Викины вилы», – сказал я, вспомнив старую шутку. «Чертеж редкого копья Викины вилы внесен в список известных модификаций. Викины вилы – редкое колющее оружие, урон 2736». Особый эффект – множественное протыкание. Четыре зубца одновременно наносят множественные раны, увеличивая урон на 100% при применении против крупных целей. Особый эффект – обездвиживание. С вероятностью 20% ожеломленная цель теряет возможность двигаться на 2 секунды. 27-36 урона, доложил я Сергеичу. Теперь Рамизу что-нибудь потяжелее. Сергеич уже копался в куче железяк. «А вот и то, что надо!» — он извлек из груды хлама массивные ручные тиски с зазубренными стальными губками. «Это каким боком оружие?» — усомнился я. «А вот каким!» Сергеич взял короткую толстую трубу и приложил к ней тиски за неподвижную часть так, чтобы зубастые губки торчали вперед. «Получится молот с шипастой головой! Рамис-мужик крепкий, потянет!» Тиски были старые, тяжеленные и не из хрупкого чугуна, а из толстой стали. Сергеич снял подвижную часть, намертво закрепил оставшуюся и срезал торчащую ручку. Теперь конструкция стала устойчивой. Пока он возился со сваркой, я наблюдал, как тяжелые стальные тиски прикрепляются к концу трубы. Конструкция получилась внушительная. «Готово!» Сергеевич поднял творение и осторожно покачал им в воздухе. «Теперь края подточим для верности!» Он снова взялся за болгарку, дополнительно зазубривая поражающие поверхности губок тисков. «Я взял готовое оружие, короткая труба-рукоять с массивными тисками на конце. Тяжелая, неуклюжая, но внушительная. Световая волна не заставила себя ждать». «Денис Рокотов, вы изобрели чертеж модификации оружия «Молот из ручных тисков и стальной трубы». «Компоненты, ручные тиски, стальная труба, зазубренные края, сварочные швы. Качество редкое. Особые эффекты, дробление, временное усиление. Хотите дать модификации свое название?» «Я усмехнулся. Тиски Рамиза?» «Чертеж редкого молота Тиски Рамиза внесен в список известных модификаций. Тиски Рамиза – редкое дробящее оружие, базовый урон 36-54». Усиленный урон – 72-108. Особый эффект – дробления С вероятностью 20% сломает кости и нанесет дополнительные 60-100 единиц урона. Особый эффект – временное усиление. Зазубренные края вдвое увеличивают урон в течение первых 10 ударов, затем постепенно тупятся, снижая урон на 5% с каждым последующим ударом. «Урон под сотку», – пересказал я характеристики. «Рамизу понравится». «Еще парочку по-быстрому замутим», — воодушевился Сергеич. «Про запас! А то мало ли что!» Он взял длинную тонкую трубу и просто приварил к ней другие садовые вилы, уже без всяких пазов, накрепко. Я взял в руки получившееся копье, и система признала его оружием. С названием я не заморачивался. «Запасное копье. Необычное колющее оружие. Урон 18-24». «Особый эффект протыкания позволяет проткнуть цель, нанося дополнительные 20% урона». «И еще одно!» Сергеич взял стандартную трубу на 25 мм, она удобно ложилась в руку, и приварил к ней заглушку из толстой трубы. В торце просверлил дырки, в которые вставил и приварил обточенные болты с заостренными концами. Получилась дубинка с шипастым набалдашником. «Тоже запасное!» — сказал он, любуясь своим творением. Хотел назвать дубинку Моргенштерном, но передумал. Решил приберечь для более солидного оружия. «Запасная дубинка. Необычное дробящее и колющее оружие. Урон 15-21. Особый эффект – множественные раны. С вероятностью 25% наносят дополнительные 9-12 единиц урона». «Неплохой арсенал получился». Подвел я итог, оглядывая наше творение. «Теперь щиты делать будем?» «Говорил же, не вяло отозвался Сергеич, оглядывая остатки материалов. «Хотя...» Он взял велосипедную раму и принялся разбирать ее болгаркой, отрезая лишние трубки и оставляя только основную треугольную конструкцию. «Сейчас...» — пробормотал он, копаясь в куче хлама. «Вот!» Сергеич извлек несколько плоских металлических пластин, судя по всему, частей каких-то ящиков или корпусов. «Приварим к раме, получится основа», — пояснил он, начиная кроить пластины по размеру треугольной рамы. Процесс шел медленно, приходилось подгонять куски металла друг к другу, заваривать щели. Сергеич старательно обрабатывал каждый шов, помня о кислотных плевках, тошноплюев. С внутренней стороны он приварил прямую трубку, как основную ручку, а сбоку закрепил пару плотных ремней для фиксации на предплечье. Старые кожаные ремни он нашел в хламе. Готовый щит получился треугольной формы, размером примерно с автомобильное колесо, но явно самодельный и неровный. «Тяжеловат», — предупредил Сергеич, протягивая мне щит. «Килограммов десять». Я взял его в руку, но озвученного веса не ощутил. На мой взгляд, было там килограмм пять максимум. Световая волна пробежала по металлу. Денис Рокотов, вы изобрели чертеж модификации защитного снаряжения — самодельный щит из велосипедной рамы и металлических листов. Компоненты: велосипедная рама, металлические листы, трубчатая ручка, ремни, сварочные швы. Качество необычное. Хотите дать модификации свое название? Железяка. Коротко сказал я. Чертеж необычного щита железяка внесен в список известных модификаций. «Железяка. Необычный щит. Защита 145 из 145. Особый эффект. Самодельная прочность. При получении урона имеет 30-процентный шанс не потерять очки защиты». Сергеич заслушал характеристики, кивнул и зевнул так широко, что напомнил Пакмана. «На будущее я подумал, а что если собрать настоящую булаву из десятка болтов, сварить наконечник из арматуры и закалить?» «Пора на боковую», — сказал я, глядя на часы. Охваченные азартом изобретательства и крафта, мы спохватились поздней ночью. «Ага, по люлям надо», — потянувшись, сказал Сергеевич. «А то завтра война, а мы не выспались».